Глава 18 Дима уже прогуливался около моего дома с большой черной сумкой на широком ремне, надетым через плечо. «Это ваш знакомый?» — догадалась Стелла Юрьевна. «Вы ему доверяете?» Он как-то подозрительно выглядит. Надо сказать, что видок у Овельянова был действительно не слишком презентабельный. Растрепанные волосы, мятая футболка, шорты длиной чуть ниже колен — Создавалось впечатление, что он только что вскочил с постели, надел первое, что попалось, под руку, не задумываясь над тем, с кем ему предстоит встретиться. «Знаете, Стелла Юрьевна, это как раз тот случай, когда встречают по одежке, а провожают по уму», сказала я и открыла дверцу машины, намереваясь выйти. «Ну, не знаю, не знаю. Можно ли ему доверить тайну?» Веленкина находилась в каком-то замешательстве и не спешила выходить. «Может быть, лучше поехать к моему сыну?» «К Ивану». «Стелла Юрьевна, если вы не нуждаетесь в моих услугах, то можете поехать к сыну». «Но боюсь, что тогда...» «Хорошо, я решила. Если вы своему другу доверяете, то пусть все будет по-вашему». Веленкина открыла дверцу и решительно вышла из машины. Надо сказать, что Дима все это время преспокойненько продолжал слоняться туда-сюда между двумя подъездами. Не проявляя при этом нетерпения, хотя мы задержались минут на пятнадцать, Сначала нас отвлекла соседка по даче, потом мы простояли на железнодорожном переезде и даже подъехав, не спешили выходить из машины. Короче, времени в нашем распоряжении осталось меньше часа. Зайдя в квартиру, не разуваясь, Авельянов сразу же прошел в комнату, снял с плеча сумку, достал ноутбук, поставил его на стол и, не оглядываясь назад, протянул руку для дискеты. Стелла Юрьевна достала ее и приложила к сердцу. Я испугалась, что она снова начнет капризничать, но Дима оглянулся, и Веленкина все-таки отдала дрожащей рукой дискету. Встав у него за спиной, она наклонилась и стала напряженно ожидать, когда на дисплее откроется запись. «Так, мадам, отойдите в сторонку, пожалуйста. Я не люблю, когда стоят за спиной. Думаете, мне так уж интересно, что там?» «А разве нет?» — спросила Стелла Юрьевна, отойдя на два шага назад. «Мне хватает своих проблем. Сейчас я открою диск, и вы сядете на мое место». «Так, не понял. Объем есть, а записи нет». «То есть как это?» «Смотрите внимательней», — посоветовала Веленкина, пытаясь заглянуть в ноутбук. «А, все понятно. Шрифт сделали одного цвета с фоном. Теперь читается. Пожалуйста, кто садится?» Дима вопросительно посмотрел на меня. «Танечка, если вы не возражаете, то я хотела бы сначала сама ознакомиться с этими материалами». «Знакомьтесь», — сказала я и кивнула Вильянову. «Так, минуточку. Вот, вернемся к началу. Вы знаете, как листать страницы?» «Стрелку вниз», — уточнила Веленкина. Дима кивнул ей, встал и пошел за мной на кухню. Прикрыв дверь, он шепнул мне. «Я все скопировал на жесткий диск. Даже если твоя клиентка заортачится и не разрешит посмотреть запись, то ты позже все узнаешь». Отвлеки ее, и я сделаю тебе копию». «Молодец, Дима, ты понял меня с полувзгляда. Вот, возьми». Я решила сразу же рассчитаться с Авельяновым и сунула ему несколько зеленых купюр. Он убрал их в карман-шорт. «Дима, скажи, а можно ли украсть деньги с кредитной карточки?» «Нет проблем, если знаешь код». «А найти, кто это сделал, можно?» Говорят, банкомат фотографирует всех, кто совершает операции, но пленки долго не хранятся, иначе банк ими будет просто завален. «Думаю, если по горячим следам написать заявление в банк и в милицию, то по фотографии можно вора найти». «Танечка, идите сюда», — позвала меня Стелла Юрьевна. «Вы разбираетесь в бухгалтерии?» «Не настолько, чтобы работать бухгалтером, но думаю, что изучив документы, смогу понять их суть». «Вот и я также. Мне кажется, что Саша каким-то образом смог обнаружить истинный баланс предприятия и записать его сюда». «Вы только посмотрите, какая прибыль за прошлый год». Стелла Юрьевна ткнула пальцем в дисплей. «Я совершенно точно знаю, что это на порядок больше, чем говорил мне муж». Он жаловался, что объемы продаж почему-то упали. А Турилкин был подозрительно спокоен и даже хотел прикупить еще одно предприятие, занимающееся кровлей. Веленкина продолжала листать запись. Там также были бухгалтерские документы, которые наверняка представляли большой интерес для налоговых органов. Стелла Юрьевна вникала в бесстрастный язык цифр, прикидывала, насколько Турилкин кинул ее мужа, а я анализировала ситуацию. Басманова работала в тарпласмете бухгалтером. Не думаю, что она знала реальное положение вещей, недаром Костикова сама сводила баланс. Но Наталье проще других было заполучить такую информацию, тем более, что в связи с ремонтом она с Тамарой Ивановной стала работать в одном кабинете. Вполне возможно, что Басманова случайно сунула нос не в свое дело и решила поделиться интересной информацией с Веленкиным, человеком, который в результате объединения металлиста и пласт-окна потерял собственный бизнес, проще говоря, остался в дураках. Допустим, Александр Иванович, получив компромат, стал шантажировать Турилкина. Потребовал компенсации от неполученной выгоды, а тот не нашел ничего лучшего, как избавиться и от Веленкина, и от Басмановой. «Очень похоже на правду, но доказательств по-прежнему нет». «Думай, Таня, думай, как тебе воспользоваться этими бухгалтерскими документами?» Мои размышления прервал Авельянов. Он покашлял, показал на часы и сказал. «К сожалению, мне пора. Молодой человек, вы не можете чуть-чуть задержаться? Я еще не все изучила», — сказала Стелла Юрьевна, не отнимая глаз от дисплея. «Не могу. Позвольте я выну вашу дискету». Это был мне знак, чтобы отвлечь Веленкину от ноутбука. «Стелла Юрьевна, как вы намерены распорядиться этой информацией?» Веленкина скосила взгляд на Авельянова и пожала плечами. «Пока не знаю. Надо все хорошенько обдумать. Я понимаю, что вашего расследования это не слишком коснулось, поэтому вы, наверное, откажете мне в помощи. Мне надо посоветоваться с детьми». Стелла Юрьевна то и дело посматривала в сторону программиста. Но Дима так виртуозно проделал все манипуляции, что вдова не заметила, как он переписал для меня секретную информацию на дискету и сунул ее под газету, лежащую на столе. А Вильянов закрыл ноутбук, засунул его в сумку и убежал. Когда мы остались с Виленкиной вдвоем, она призналась. — Знаете, Танечка, я боялась, что здесь... — вдова показала глазами на дискету. — Записано что-нибудь плохое про мужа. «Вы не обижайтесь на меня, просто я не хотела, чтобы его честное имя было опорочено». Саша был кристально честным и очень скромным человеком, но в какой-то момент я испугалась. Вдруг на самом деле он был другим. Это пустая кредитная карточка, смятая постель. «Кстати, вы сообщили банку, что с кредитной карточки пропали деньги?» «Нет. Сначала не до того было, а потом не знала, что и подумать. Вдруг он сам их снял, а я в банк с вопросами приду». «Опозоришься?» Я проконсультировалась со своим другом, он сказал, «Если кто-то узнал секретный код вашей кредитной карточки, то вполне мог им воспользоваться». «Неужели?» «Тогда, конечно, я заявлю, но не раньше понедельника. Сегодня рабочий день уже закончился, а завтра воскресенье». «Ой, Танечка!» Стелла Юрьевна схватилась рукой за сердце. «А вдруг меня тоже убьют из-за этой дискеты? Надо немедленно нести ее в милицию, чтобы Турилкина посадили». Это преждевременно, к тому же дискета больше заинтересует налоговую инспекцию, а не милицию. Ваш муж умер от инфаркта, на то есть заключение медиков. Доказать, что его довели до сердечного приступа практически невозможно. Насильно водку в рот ему никто не лил. Татьяна, что вы хотите этим сказать? Неужели я должна смириться с тем, что мужа одурачили и, можно сказать, убили? Нет, мириться с этим не надо, но и действовать сгоряча тоже не стоит. А что вы предлагаете? Я пока думаю. Скажите, а Наталья Басманова случайно не работала с вашим мужем в металлисте, как Оксана Тахташ? Нет. А как вы думаете, кто помог Александру Ивановичу заполучить эту информацию? Я не знаю. Стелла Юрьевна, вы сказали, что Турилкин заставил вас пойти на банкет. Каким образом он это сделал? Он сказал, что сделает там очень интересное заявление, касающееся будущего предприятия. и Саша не смог проигнорировать это. Так он сделал заявление или нет? В самом начале торжества Глеб Романович сказал во всеуслышание, что сделает важное сообщение. А после того, как мы все опьянели, было уже не до него. «Я за всю свою жизнь так не напивалась, чтобы ничего не помнить», сказав это, Стелла Юрьевна покраснела. В квартире повисла напряженная тишина, которую неожиданно прервал телефонный звонок. Взглянув на определитель номера, я узнала номер домашнего телефона Басманова. «Алло», — ответила я, готовясь выслушать очередное назидание. «Татьяна Александровна, ваша необязательность дает мне все основания поступить самым решительным образом. Если бы я была в квартире одна, то, вероятно, разговаривала бы с клиентом жестче. Веленкина откровенно прислушивалась к разговору, и я была вынуждена проявить верх дипломатии. Мудрые люди говорят, что коней на переправе не меняют. Вы придерживаетесь иного мнения. Какая переправа? Разве вы до нее доехали? Вы топчетесь на одном месте и бессовестно врете мне. Почему вы не позвонили мне? Не отвечайте. Я скажу сам. Вы сидите весь день дома и палец о палец не ударили. Стерпеть такое незаслуженное обвинение было невозможно. Ударила Андрей Георгиевич. Еще как ударила. В данный момент у меня находится вдова Александра Ивановича Веленкина. «Вы знали заместителя директора Тарпластмета?» «Что? Разве Александр Иванович умер?» – удивился Басманов. «Да, в ночь на понедельник». «Как это произошло?» «Андрей Георгиевич, это не телефонный разговор, поэтому нам просто необходимо встретиться. Вы немножко опередили меня своим звонком, но теперь я готова выехать к вам». Басманов ответил не сразу. «Хорошо, приезжайте ко мне. Вам известен мой адрес?» «Да». Не забудьте взять с собой те материалы, о которых вы говорили утром. Не забуду. Жду вас. Голос Басманова наконец смягчился. Я положила трубку и сказала Веленкиной. Мне надо ехать к клиенту, вас подвести до дома. Да, если можно, только не домой. Я теперь боюсь там находиться одна, ведь у кого-то есть ключи даже от нашей... от моей квартиры. Отвезите меня, пожалуйста, к дочери. Это недалеко, около крытого рынка. «Хорошо, вот вам на всякий случай моя визитка». «Спасибо», — сказала Стелла Юрьевна, убрала мою визитную карточку в сумку и поднялась с дивана. Взглянув на себя в зеркало, я поняла, что вечером пляжный сарафан смотрится слишком легкомысленно, а потому следует переодеться.